Глава 28. Он пятился и волочил меня по мерзлой земле, зажимая рот ладонью. В нос проник мерзкий запах мокрых тряпок и тлена, который источала чешуйчатая шкура. С яростью я царапала жилистые руки, ухватила зубами за длинные пальцы, ощутив во рту соленый вяжущий привкус. Мужик выругался и отдернул руку. Я вновь закричала, выгнулась и пнула ублюдка босой пяткой в голень. Видимо, это окончательно вывело его из себя. «Ах ты ж сволочь!» – шипел гад. Кровь из прокушенной руки залила мне грудь. Согнув ноги в коленях, я выскользнула из захвата. Мужик не сразу среагировал, и я воспользовалась этим. Нет, я не побежала, понимая, что это мне не поможет. Схватила обломок довольно крупной ветки и ударила снизу по открытому брюху. Я била его снова и снова, рассекая кожу под тонкой футболкой, расщепившимся куском дерева. Когда мужчина пытался перехватить мое импровизированное оружие, то зашипел, повредив пальцы. В этот момент сознание меня подвело. Я увидела, как напавший вдруг вытянулся, потемнел лицом, стал тоньше, и пальцы его увенчались длинными, тонкими когтями. Он выхватил палку из моих рук. Отбросил прочь и впился в меня вполне реальными когтями. Они вспороли кожу, мышцы и заскребли по костям. Или мне это только казалось. Плевать на боль. Сдаваться я не собиралась. Лучше погибнуть, чем вновь оказаться в клетке. Я не хочу украсить пол своим именем, процарапанным на краске. «Нет!» – завизжала я, извиваясь в жалящих объятиях гада. Когти оставляли на моей коже глубокие борозды, Воздух густел от аромата крови. Я отстраненно понимала, что каждая из ран вполне может быть смертельной. Расслабившись, я позволила мужику подхватить меня на руки. Он намеревался закинуть меня на плечо, как мешок с картошкой, и уволочь в свое гнездо. Но у меня были другие планы. С визгом я вцепилась в ненавистное лицо, вминая пальцы в огромные змеиные глаза без век. Тварь закричала громче моего и попыталась оттолкнуть меня. Но теперь уже я сама обхватила ногами уродца, чтобы не вырвался. Я решила продать свою жизнь подороже. Змей шипел, рвал мое тело и выл так истошно, что закладывала уши. Перед глазами мутилась, свет мерк. Я боялась, что отключусь, прежде чем убью тварь, а потом... Тьма почти поглотила меня но я успела ощутить чужие ладони, обхватившие меня со спины. Они дернули меня, отрывая от противника. Перед глазами появилось мужское лицо. Я отстраненно отметила, что оно мне знакомо. «Ты меня слышишь?» — крикнул спаситель и хлопнул меня по щеке, а потом потряс ладонью перед глазами. Я успела заметить на его пальце кольцо, то самое, которое видела у одного посетителя логова. Не знаю, от чего эта информация так четко отпечаталась в потухающем сознании. Уб. Уб. Я выталкивала из себя каждый звук через силу. Мужчина склонился ко мне, чтобы услышать слова, и я выдохнула. Убейте эту тварь.